Глава 8. Я не верю в поражение. Если вы все время думаете о поражении, то я настоятельно советую вам избавиться от таких мыслей, поскольку, думая о неудаче, вы будете притягивать ее. Вырабатывайте позицию: я не верю в поражение. Я хочу рассказать вам о людях, которые применяли эту философию на практике и добились прекрасных результатов, а также объяснить, какие методы и формулы они с таким успехом использовали. Если вы внимательно прочтете и тщательно изучите эти примеры, и поверите в их способность привести вас к позитивным действиям и мыслям, то сможете избежать трудностей, которые в настоящий момент кажутся неизбежными. Надеюсь, вы не похожи на Стопорилу, о котором мне как-то рассказывали. Его прозвали Стопарилой потому, что какое бы предложение ни выдвигалось другими, его разум мгновенно устремлялся ко всевозможным препятствиям, которые могли в связи с этим возникнуть. Но однажды он встретил достойного противника и получил урок, который помог ему изменить свою негативную позицию. Это произошло следующим образом. Как-то руководители его фирмы обсуждали проект, который требовал значительных затрат и определённого риска, но открывал благоприятные возможности. При обсуждении этого рискованного предприятия стопорило, как обычно, со свойственным ему ученым видом. А это всегда говорит о дальновидности человека, но возможно, служит также и прикрытием для затаившегося внутри его сомнения, сказал. Минуточку, давайте рассмотрим те препятствия, которые вследствие этого могут возникнуть. Один из присутствовавших, который говорил очень мало, но пользовался уважением у своих коллег за свои способности и достижения, а также за свой несколько необузданный характер, на этот раз взял слово и спросил: "Почему вы постоянно подчеркиваете препятствия, заключенные в том или в ином предложении?" Вместо того, чтобы указать на благоприятные возможности, «Потому», — ответил человек-препятствие, что если кто-то хочет считаться умным человеком, он должен быть реалистом. И это непровержимый факт, что есть несколько определенных препятствий в связи с этим проектом. Могу я спросить, какую позицию вы бы заняли относительно этих препятствий? Тот, кому был задан вопрос, без колебаний ответил. Какую позицию я бы занял относительно этих препятствий? Я бы просто устранил их. Вот и все, А затем постарался о них забыть. Но это легче сказать, возразил стопарило, чем сделать. Вы говорите, что устранили бы их, а потом забыли бы о них. Могу я спросить, есть у вас такое средство для устранения препятствий и придания их забвению, которого мы все остальные так и не нашли? Лицо его собеседника тронула легкая улыбка. "Сынок", сказал он, Я потратил всю свою жизнь на устранение препятствий и не знаю ни одного, которое нельзя было бы устранить, если имеешь достаточно веры, силы воли и желания работать. А как я это делал, я могу показать. Он полез в карман и достал бумажник. Там в кармашке под слюдой находилась карточка, на которой было написано несколько слов. Он бросил бумажник через стол и сказал: "Вот сынок, прочти. Это моя формула, и не надо уверять меня, что это тоже не сработает". Я лучше знаю по собственному опыту. Стопарило взял бумажник и с удивленным выражением лица прочел про себя написанные там слова. Прочтите вслух, настойчиво сказал владелец бумажника. И вот что Стопарило прочел тихим, исполненным сомнением голосом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Владелец бумажника положил его обратно в карман и сказал: Я прожил долгую жизнь, и на моем пути встречалось много трудностей. Но в этих словах есть сила, действительная сила, и с ними вы можете устранить любое препятствие. Он сказал это с убежденностью, и все поняли, что он имел в виду. Эта позитивность вместе с фактами из его жизненного опыта, известными им всем, поскольку он был в своем роде выдающимся человеком, преодолевшим многие невзгоды, и фактом, заключавшимся в том, что ни в коей мере не был святие самого папы, делали его слова убедительными для собравшихся вокруг стола мужчин. Как бы то ни было, больше о препятствиях не говорили. Проект был пущен в действие, и несмотря на трудности и риск, оказался успешным. Метод, применяемый этим человеком, основан на занятии решающей позиции относительно жизненных препятствий, а именно на отказе от страха перед ними. Выработайте уверенность, что Бог пребывает с вами и что с его помощью вы найдете силы, чтобы справиться с проблемой. Итак, первое, что нужно сделать относительно проблемы это просто смело выйти и навстречу, не жаловаться и не брюзжать, а решительно ее атаковать. Не ползите по жизни на четвереньках в позе потерпевшего поражения. Смело поднимайтесь навстречу препятствиям и предпринимайте какие-нибудь шаги. Вы увидите, что встающие перед вами препятствия и наполовину не столь серьёзны, как вы предполагаете. Один мой друг, живущий в Англии, прислал мне книгу Уинстона Черчилля. заглавленную Максимы и рефлексии. В ней Черчилль рассказывает об английском генерале Тюдоре, который командовал дивизией пятой британской армии, принявшей на себя удар войск Германской империи в марте 1918 года. Все было против него, но генерал Тюдор знал, как преодолеть явно непоколебимое, непреодолимое препятствие. Его метод был прост. Он позволил этому препятствию обрушиться на него, а затем в свою очередь сокрушил его. Вот что Черчилль сказал генералу Тюдоре, Это великая фраза, и она исполнена невероятной силы. У меня осталось впечатление от Тюдора, как о железном гвозде, намертво вбитом в смёршующуюся землю. Генерал Тюдор знал, как преодолеть препятствия. Нужно просто встать ему навстречу. Вот и все, Не давать ему возможности подмять себя, и в конце концов оно будет сокрушено. Вы сокрушите его. Что-то должно быть сокрушено, но этим что-то не должны быть вы. Это должно быть препятствие. Вы можете сделать это, если у вас есть вера, вера в Бога и вера в себя. Вера является основным качеством, в котором вы нуждаетесь. Этого достаточно. В сущности, это даже более чем достаточно. Используйте ту формулу, которую предложил вышеупомянутый бизнесмен, и вы выработаете в себе качество мощной веры в Бога и в самого себя. Вы научитесь познавать себя, свои собственные способности, свою силу, и в той же степени, в какой ваша позиция изменится с негативной на позитивную, возрастет и ваше мастерство. Затем, каковы бы ни были обстоятельства, с чувством уверенности скажите себе: "Я не верю в поражение". Возьмите историю Гонзалеса, несколько лет назад победившего в изнурительной борьбе на чемпионате страны по теннису. Тогда он был еще малоизвестен. Из-за дождливой погоды не смог в совершенстве отработать свою игру до начала соревнований. Спортивный обозреватель из Metropolitan Gazette, анализируя игру Гонзалеса, сказал, что в технике его игры были допущены некоторые ошибки и высказал мнение, что на этом корте выступали чемпионы более высокого класса. Однако продолжал обозреватель: "Он должен признать, что у Гонзалеса изумительная подача и мастерский удар с лёта. Гонзалес отметил далее журналист: "Выиграл на чемпионате благодаря двум факторам: своей выдержке и тому, что он никогда не поддавался упадническому настроению из-за переменного успеха соперников во время игры. Это значит, что когда казалось, что перевес на стороне противника, он не позволял отчаянию или негативным мыслям вкрадываться в свой разум и там занимать доминирующее место и таким образом не давал себе терять силу, необходимую для победы". Это качество разума и духа сделало его чемпионом. Он был способен встать лицом к лицу с препятствиями, противятелем и преодолеть их. Вера дает силу выдержать испытание. Она содержит динамику, с помощью которой человек действует, когда нужно действовать с упорством. Любой может действовать, когда этому благоприятствуют обстоятельства. Но когда кажется, что все против вас, нужен какой-то дополнительный ингредиент, который дал бы вам возможность продолжать бороться. Это великая истина никогда не поддаваться упадническому настроению из-за переменного успеха в игре. Вы можете возразить, но вы не знаете моих обстоятельств. У меня особая ситуация, и я в таком нокауте, в каком только может оказаться человек. В этом случае вам повезло, поскольку если вы в таком нокауте, в каком только может оказаться человек, вам уже некуда больше податься. И теперь есть только одно направление, в котором вам можно двигаться, чтобы выбраться из данного положения. Это вверх. Поэтому ваша ситуация весьма обнадеживающая. Однако я предупреждаю вас, никогда не полагайте, что вы оказались в такой ситуации, в какой никто еще не бывал. Таких ситуаций не существует. В сущности, вариантов жизненных драм не так уж и много, и все они были поставлены на земной сцене. Это факт, который вы не должны забывать. Всегда находятся люди, уже преодолевшие невероятно трудную ситуацию, даже такую, в какой оказались сейчас вы. и которая кажется вам совершенно безнадежной. Так что, когда это происходило с другими, они находили решение, выход, обходные пути и возможность прорваться. Одним из наиболее вдохновляющих примеров такого рода является история об Амусе Перрише, который дважды в год собирает вместе сотни ведущих руководителей торгового ведомства и экспертов по менеджменту на расширенное заседание, которое проводится в большом танцевальном зале отеля Waldorf Astoria в Нью-Йорке. На этих заседаниях мистер Периш консультирует коммерсантов относительно новых течений в бизнесе, товаропроизводства, методов распродажи и по другим вопросам весьма важным для этих бизнесменов. Я убедился, что самыми ценными качествами, которыми мистер Периш делится со своими слушателями, являются мужество и позитивное мышление, глубокая вера в себя и убежденность в том, что можно преодолеть все трудности. Он является как бы живым примером той философии, которая учит других В детстве он был болезненным ребенком. Кроме того, еще и заикался. Он был очень чувствительным и страдал от комплекса неполноценности. Думали, что он долго не проживет из-за очень слабого физического здоровья. Но однажды в амаси Париша произошел переворот духовного характера. В его разуме зародилась вера, и с этого момента он понял, что с Божьей помощью и разумным использованием собственных сил сможет чего-то достигнуть. Он выработал уникальную идею служения деловым людям. И они так высоко оценили ее, что изъявили желание выплачивать огромное вознаграждение за то, чтобы посещать два раза в год двухдневное собрание, проводящееся под мудрым и вдохновенным руководством Амоса Периша. Это было нечто волнующее сидеть с этой огромной толпой в танцевальном зале отеля и слушать АП, как его снисходительно называли, который говорил о позитивном мышлении всем этим важным деловым мужчинам и женщинам. Иногда у него возникали кое-какие затруднения, Но это никогда не сбивало его с толку. Он относился к этому снисходительно и с чувством юмора. Например, как-то он не мог выговорить слово "Кадиллак". Он несколько раз пытался произнести его, но не мог, и наконец, приложив огромные усилия, справился с этим, после чего прокомментировал это так: "Я не могу даже сказать к-к Кадиллак, не то что купить его". Аудитория разразилась смехом. Но я заметил, что все смотрели на него с выражением нежного участия на лицах. Каждый из присутствующих уходит с собрания, на котором он выступает, с твердым убеждением, что он тоже сможет обратить свои препятствия в активы. Опять-таки повторю: нет таких трудностей, которых вы не могли бы преодолеть. Однажды некий мудрый негр на мой вопрос, как он преодолевает свои трудности, по-философски ответил: "Как я справляюсь с проблемой? Но сначала пытаюсь обойти ее». Но если не могу обойти, пытаюсь подмять ее под себя. Но если не могу подмять, пытаюсь перелезть через нее, А если не могу и перелезть через нее, тогда ее просто осиливаю. И добавил: мы вместе с Богом осиливаем ее». Отнеситесь серьезно к той формуле бизнесмена, которая приведена ранее в этой главе. Прекратите на минутку чтения и повторите ее для себя пять раз, всякий раз заканчивая утверждением: я верю в это. Еще раз привожу эту формулу «Все могу, в укрепляющий меня Иисусе Христе. Повторяйте это по пять раз в день, и это высвободит в вашем разуме неукротимую силу. Ваше подсознание, которое не любит никаких изменений, может шепнуть вам: "Но ведь ты не веришь подобным вещам". Однако не забывайте, что ваше подсознание в каком-то смысле является одним из величайших лжецов в мире. Оно соглашается и посылает вам обратно ваши собственные ошибки относительно ваших способностей. Вы уже выработали негативную позицию в своем подсознании, и оно возвращает вам эту ошибку. Поэтому просто включите свое подсознание и скажите ему: "Теперь послушай, что я скажу. Я верю в это. Я твердо в это верю". Если вы скажете это своему подсознанию с такой позитивной убежденностью, то через какое-то время в нем укрепится эта установка. Одной из причин этого будет то, что вы теперь питаете его позитивными мыслями. Другими словами, вы наконец-то говорите своему подсознанию правду. Через какое-то время оно начнет посылать эту правду вам обратно, правду, которая состоит в том, что нет такого препятствия, которое вы не смогли бы преодолеть с помощью Иисуса Христа. Эффективным методом выработки позитивной позиции в вашем подсознании является устранение некоторых выражений в мыслях и речи, которые мы, возможно, считаем маленькими минусами. Эти так называемые маленькие минусы загромождают речь обыкновенного человека. И в то время, как каждый из таких выражений само по себе кажется маловажным, общее действие такой позиции создает негативную настроенность разума. Когда эта мысль о маленьких минусах впервые пришла мне в голову, я начал анализировать собственные привычки при разговоре и был потрясён своим открытием. Оказалось, что её потребляют такие выражения, как: "Боюсь, я опоздаю", "Боюсь, как бы у меня не спустила шина". Сомневаюсь, что смогу сделать это. Я никогда не справлюсь с этой работой. ее так много. Если что-то оборачивалось плохо, я говорил. Так я и знал. Или, например, заметив пару облаков на небе, я мог перейти в удрученное состояние. Я предвидел, что пойдет дождь. Это, конечно, маленькие минусы, и большая мысль сильнее незначительной, но не следует забывать, что могучие дубы вырастают из маленьких желудей. И если в вашем разговоре присутствует много фраз с маленькими минусами, то со временем они объединяются в единое целое и просачиваются в ваш разум. Просто поразительно, как быстро нарастает их сила, и вскоре, прежде чем вы осознаете это, они разрастутся и превратятся в крупные неприятности. Вот почему я решил взяться за свои выражения с маленькими минусами и вырвать их с корнем из своей речи. Я обнаружил, что наилучшим способом избавиться от них является намеренное произнесение позитивных слов, чего бы это ни касалось. Если вы придерживаетесь мнения, что все будет хорошо, что вы сможете сделать данную работу, что у вас не спустит шина, что вы попадете куда вам нужно вовремя, то есть говорите о позитивном исходе, то согласно закону позитивного действия, и результаты будут позитивными. Все обернется вам на пользу. У обочины дороги на щите для наклейки объявлений и афиш я увидел рекламу машинного масла одной из компаний этой отрасли. Она гласила: Чистый двигатель всегда вырабатывает энергию. То же самое будет происходить с разумом. Свободный от минусов, он будет вырабатывать плюсы. То есть чистый разум будет вырабатывать энергию. Поэтому прочтите свои мысли, обеспечьте себя чистым ментальным двигателем. Помня, что чистый разум, равно как и чистый двигатель, всегда вырабатывает энергию. Поэтому для того, чтобы преодолевать препятствия и жить согласно философской установке, я не верю в поражение. внедряйте в глубинах своего сознания образ позитивной идеи. То, как мы справляемся со своими препятствиями, определяется непосредственно нашей умственной позицией. Собственно говоря, большинство наших препятствий носит умозрительный характер. Вы можете возразить: "Но мои-то препятствия не умозрительные, они реальные". Возможно, это и так, но ваше отношение к ним является умозрительным. Единственно возможным путем приобретения той или иной позиции является обдумывание ее и сопутствующих ей обстоятельств, и то, что вы думаете о своих затруднениях, в значительной степени определяет и то, что вы предпринимаете по отношению к ним. Сформулируйте в уме позицию, которая утверждает, что вы не можете устранить препятствие, и вы не устраните его. Не устраните, потому что думаете, что не можете сделать этого, но пусть только в вашем сознании укрепится мысль о том, что данное препятствие не настолько велико, как вы раньше считали, что оно устранимо. И пусть сначала не уверена, но вы будете вынашивать эту позитивную мысль с того самого момента, как она пришла вам в голову. И действие этой мысли приведет к окончательному устранению данного препятствия. Если вы на протяжении длительного времени отступали перед трудностями, то это вероятно потому, что вы неделями, месяцами и даже годами твердили, что ничего не можете с ним поделать. Вы до такой степени утвердились в своей неспособности, что постепенно ваш разум принял то заключение, на котором вы так настаивали. А когда он принял это убеждение, то и вы приняли его, потому что каковы мысли в душе вашей, таковы и вы. И наоборот. Если вы примете эту новую и созидательную концепцию, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, то вы выработаете новую ментальную тенденцию. Повторяйте и еще раз повторяйте эту позитивную концепцию. И вы в конце концов убедите свое сознание в том, что сможете так или иначе преодолеть свои трудности. Когда ваш разум обретет наконец это убеждение, начнут появляться удивительные результаты. Неожиданно вы обнаружите, что обладаете силой, о которой не подозревали. Я играл в гольф с человеком, который был не только отличным игроком, но также и философом. В процессе игры я выудил из него несколько жемчужин мудрости, за одну из которых буду благодарен ему всю жизнь. Я попал мячом в ловушку в такое место, где росла высокая трава. Когда мы нашли мяч, я уныло заметил: "Вы только посмотрите на это, я действительно в ловушке. Взял неправильное направление. Будет весьма затруднительно выбить его оттуда". Мой приятель хмыкнул и сказал: "А я читал в твоих книгах что-то о позитивном мышлении". Я смутился, осознав свой промах. "Я бы не стал думать негативно об этой ловушке", продолжал он. Ты думаешь, что смог бы сделать хороший удар, если бы мяч лежал на площадке со скошенной травой. Я сказал, что именно так и думал, тогда продолжал он, почему ты думаешь, что смог бы сделать лучший удар оттуда, чем отсюда? Потому что трава на площадке низкая, и легче сделать удар по мячу, ответил я. Тогда он предложил любопытную вещь. Давай станем на четвереньке и проанализируем ситуацию. Просто посмотрим, как лежит мяч. Мы стали на четвереньке», — он сказал: Заметь, мяч лежит здесь почти столь же высоко, как он лежал бы на ровной площадке. Единственным отличием является то, что здесь над мячом трава высотой в пять или шесть дюймов. Затем он сделал еще более эксцентричную вещь. Посмотри, какого качества и вида эта трава, сказал он, затем вытащил лезвие, срезал травинку и протянул ее мне. Пожуй ее», – предложил он. Я пожевал, и он спросил: "Разве она не нежная на вкус?" "Да, пожалуй", ответил я. Действительно, она кажется нежной, из чего следует, продолжал он, что одним легким взмахом клюшки номер пять ты можешь проложить путь через эту траву, так как если бы у тебя в руках был нож. После чего он произнес следующую фразу, которую я запомнил на всю жизнь, и надеюсь, вы тоже это сделаете. «Жесткость этой травы мнимая. другими словами, она жесткая, потому, что ты так думаешь. Ты сам для себя решил, что есть препятствие, которое вызовет у тебя затруднение. Сила для преодоления этого препятствия находится в твоем разуме. Если ты живо представишь, как выбиваешь этот мяч из ловушки, веря в то, что можешь сделать это, то твой разум согласует гибкость, ритм и силу твоих мышц, и ты нанесешь такой удар, что этот мяч вылетит отсюда самым восхитительным образом. Все, что тебе нужно сделать, так это неотрывно смотреть на мяч и говорить себе, что ты выбьешь его из этой травы прекрасным ударом. Выпусти из себя напряжение и скованность. Ударь по нему силой и чувством приятного возбуждения. Помни, эта ловушка существует только в твоем сознании. До сих пор помню какое захватывающее чувство восторга я испытал, вложив всю силу в тот чистый удар, которым послал мяч на самый край лужайки. Это очень важно помнить, когда у вас возникают тяжелые ситуации, что ловушка всего лишь мнимая. Ваши препятствия естественно существуют. Они не фантастика, но они в действительности не настолько тяжелы, как кажется. Самым важным фактором является ваше отношение к ним. Поверьте в то, что всемогущий Бог вложил в вас силу, чтобы вырваться из этой ловушки, не отрывая глаз от источника вашей силы. Утверждайте в уме, что с помощью этой силы вы сможете сделать все, что должны сделать. Верьте, что эта сила проходит через вас. Верьте в это, и тогда придет чувство победы. А теперь еще раз взгляните на то же самое препятствие, которое беспокоило вас. Вы обнаружите, что оно не так уж непреодолимо, как вы думали. Скажите себе: "Ловушка всего лишь мнимая. Я думаю о победе, и сейчас она приходит ко мне". Запомните эту формулу, запишите ее на листе бумаги, положите листок в бумажник или прикрепите его к зеркалу над умывальником, над раковиной на кухне, положите под стекло на своем рабочем столе или на туалетном столике. Постоянно смотрите на него. Пока записанная на нем истина не проникнет в глубину вашего сознания, не пропитает изнутри вашу позицию, не станет позитивной навязчивой идеей. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Как я уже подчеркивал, то, что может показаться трудным препятствием, является трудным или легким в зависимости от того, что мы об этом думаем. Можно, например, сказать, что на мыслительный процесс американцев оказали существенное воздействие три человека. Эмерсон, Торо и Уильям Джеймс. Проанализируйте умственные способности американцев вплоть до последнего времени, и станет очевидным, что учение этих трёх философов объединились, чтобы создать тот конкретный образ американца, которого не могут сломить никакие препятствия, и который добивается невозможного с удивительным успехом. Фундаментальная доктрина Эмерсона заключается в том, что человеческая личность может соприкасаться с божественной силой и таким образом высвобождать свой гений. Уильям Джеймс указывал на то, что величайшим фактором в любом предприятии является вера человека в его возможности. Тора говорил нам, что секрет достижения заключается в том, чтобы держать в разуме картину успешного результата. Еще одним мудрым американцем был Томас Джефферсон, который, подобно Франклину, выработал для собственного руководства ряд правил. У Франклина было 13 каждодневных правил, у Джефферсона всего 10. Одной из правил Джефферсона я привожу здесь и считаю его очень ценным. Всегда идите по пути наименьшего сопротивления. То есть, принимайтесь за работу или за вашу проблему, применяя метод, который встретит наименьшее сопротивление. Сопротивление согласно закону механики вызывает трение, следовательно, в механических системах необходимо преодолеть или снизить трение. Негативная позиция, если следовать механическим аналогиям, представляет собой тормоз. Вот почему негативизм производит такое сильное сопротивление. Позитивный подход это метод наименьшего сопротивления. Он находится в гармонии с движением Вселенной. Позитивизм не только встречает меньшее сопротивление, но фактически стимулирует вспомогательные силы. Было бы просто замечательно, если бы, начиная с первых дней жизни и до конца вашего земного существования, применение этой философии способствовало вашему достижению успехов результатов в тех областях, где в противном случае вы потерпели бы неудачу. Например, одна женщина прислала к нам своего пятнадцатилетнего сына. Она сказала, что хотела бы, чтобы он исправился. Ее ужасно раздражало то, что мальчик никогда не мог получить ни по одному предмету отметки выше посредственной. Потенциально у этого мальчика превосходный ум, гордо изрекла она. Откуда вы знаете, что у него превосходный ум? спросил я. Потому что он мой сын, сказала она. А я закончила колледж с отличием. Мальчик пришел в очень мрачном настроении, поэтому я спросил: "В чем дело, сынок?" "Не знаю, мама послала меня повидаться с вами". А ты начал, я кажется, не горишь энтузиазмом. Твоя мама говорит, что ты получаешь только посредственные отметки. "Да", сказал он. Только такие я и получаю. и добавил: Но это еще не самое худшее. Я получаю даже и ниже. Как ты думаешь, у тебя хороший разум, сынок? спросил я. Мама говорит, что да, но я не знаю. Думаю, я ужасно тупой. доктор пел, искренне начал он. Я учу материал. Дома я прочитываю его, а потом закрываю книгу и стараюсь вспомнить прочитанное. Я повторяю эти действия три раза, а потом рассуждаю так: если за три раза материал не укладывается у меня в голове, то как я еще могу вколотить его в свою голову? Потом я иду в школу, думая, что, может быть, я что-то запомнил. Учитель вызывает меня, я встаю и не могу вспомнить ни единой строчки. Потом продолжал он: наступает время экзаменов, и я сижу, весь покрываясь горячим и холодным потом, и не могу думать над ответами. Я не знаю почему. Я знаю, что мама очень ученая женщина. Полагаю, что этого я от нее не унаследовал. Такого рода негативное мышление в сочетании с чувством неполноценности, которое стимулировала позиция матери мальчика, разумеется, и способствовали его неудачам. Его разум застыл. Его мать никогда не говорила ему, что он ходит в школу для того, чтобы постигать чудеса и величие науки. Она оказалась недостаточно мудрой, чтобы вдохновить его на соревнования с самим собой, а не с другими учениками. И она постоянно настаивала на том, чтобы он дублировал ее успехи в школе. Нет ничего удивительного, что под этим давлением он ментально застыл. Я дал ему несколько советов, полезность которых была уже неоднократно подтверждена. Перед тем как делать уроки, сделай паузу и помолись таким образом: Господи, я знаю, что у меня хороший разум и что я могу справиться со своим заданием. Затем расслабься и читай урок без напряжения. Представь, что ты читаешь какую-то занимательную историю. Не перечитывай дважды, пока не возникает такого желания. Просто верь, что запомнил материал с первого раза. Представь картину того, как этот материал всасывается и прорастает в твоем разуме. Затем на следующее утро, идя в школу, скажи себе: "У меня замечательная мать. Она очень красивая и добрая, но она должна быть была типичным книжным червем, если получала такие высокие отметки. А разве кому-то хочется быть старым книжным червем? Я не хочу стать ходячим дипломом с отличием. Я лишь хочу окончить школу с похвальной грамотой". В классе, когда тебя вызовет учитель, прежде чем ответить, быстренько помолись и верь, что Господь в этот момент поможет твоему разуму раскрыться. На экзамене утверждай в молитве, что Бог освобождает твой разум и дает тебе правильные ответы. Мальчик последовал этой рекомендации. И как вы думаете, какие баллы он получил за следующие полугодия? Отличные. Я уверен, что этот мальчик, открыв удивительную работоспособность, благодаря утверждению "Я не верю в поражение". будет использовать удивительную силу позитивного мышления во всех делах своей жизни. Я мог бы привести так много примеров поведения людей, жизнь которых была откорректирована с помощью этих методов, что эта книга разрослась бы до невероятных размеров. Более того, все эти случаи и происшествия ни в коей мере не являются теоретическими выкладками, а взяты из практики. Моя почта буквально завалена благодарственными письмами от людей, которые услышали или прочитали сообщения об удивительных случаях. Благодаря чему они смогли достичь подобных успехов и в собственной жизни. Одно такое письмо пришло от господина, который рассказывает о своем отце. Я знаю несколько человек, применивших метод, предложенный в этом письме, и получивших потрясающие результаты. Мой отец был разъездным торговым агентом. Одно время он продавал мебель, потом с товары, иногда это были изделия из кожи. Каждый год он брался за что-то новое. Я часто слышал, как он говорил матери, что это его последняя поездка с канцелярскими товарами или ночными лампами или чем-то еще, что он продавал в этот момент. В следующем году все изменится, и к нам придет удача, успокаивал он ее. Ему случалось работать с фирмами, продукция которых пользовалась спросом, но результат всегда был одинаков. У моего отца мало покупали. Он вечно находился в напряжении, вечно боялся за себя вечно думал о самом худшем. И вот однажды один из приятелей отца, тоже торговый агент, дал ему копию коротенькой молитвы из трех предложений и велел повторять ее перед тем, как звонить в дверь клиенту. Отец попробовал этот метод, и результаты оказались восхитительными. В первую же неделю он распродал 85% своих товаров, а в последующей неделе результаты были еще более поразительными. Иногда объем распродаж поднимался до 95%. И в течение шести недель отец распродал всю ту продукцию, которую предлагал потребителям. Отец дал эту молитву еще нескольким торговым агентам, и в каждом случае это принесло удивительные результаты. Молитва, которой пользовался мой отец, звучала следующим образом: Я верю, что мной всегда руководит божественная сила. Я верю, что всегда сверну на правильную дорогу. Я верю, что Бог всегда предложит путь там, где нет пути. Глава одной маленькой фирмы, у которого было великое множество проблем, когда он только начинал развивать свое дело, рассказал мне, что ему очень помог метод, который он сам изобрел. В его характере была особенность, выражавшаяся в стремлении раздувать любое незначительное затруднение в непреодолимое препятствие. Он осознавал, что подходит к своим проблемам с позиции пораженца, и обладал в достаточной степени здравым смыслом, чтобы понимать, что эти препятствия были не такими уж непреодолимыми. какими он их себе представлял. Когда он рассказывал мне эту историю, я подумал, а не подвержен ли он тому странному психологическому комплексу, который известен как тяга к неудачам. Он применил метод, который изменил его внутреннюю позицию, и спустя какое-то время это оказало заметное влияние на его бизнес. Он просто оставил на свой рабочий стол в офисе большую проволочную корзину, которой была прикреплена карточка с отпечатанными на ней следующими словами: С Богом все возможно. Когда бы не возникала какая-нибудь проблема, которую прежний механизм его пораженческой позиции начинал развивать в большую неприятность, он швырял в корзину с надписью С Богом все возможно бумагу, имеющую отношение к данной проблеме, и давал ей там отлежаться день или два. И странно, что когда я вынимал потом эту бумагу из корзины, это дело уже не казалось тяжелым вообще, сказал он. Поступая так, он укреплял ментальную позицию передавая проблему в Божьи руки. В результате он получал силу для того, чтобы справиться с проблемой как с обычным делом, то есть успешно. Когда вы закончите слушать эту главу, пожалуйста, произнесите вслух следующую строку: Я не верю в поражение. Продолжайте утверждать это до тех пор, пока данная идея не закрепится в вашем подсознании.